Глава одиннадцатая. Отец и дочь. Маркиза Дарвиль, как мы уже упоминали, не подозревала, что Лилия Мария была дочерью принца. Радуясь тому, что приведет пивунью к ее покровителю, она оставила Марию в своей карете, не зная, пожелает ли Рудольф встретить девушку и принять ее у себя. Но, увидев глубоко взволнованного Рудольфа, Мрачное выражение его лица, заметив влажные от слез глаза, Клеманс подумала, что его постигло несчастье более жестокое, нежели смерть пивуньи. Вот почему, забыв о причине своего визита, она воскликнула: Боже праведный, Монсеньор, что с вами? Разве вы не знаете? Ах, потеряна последняя надежда. Ваша настойчивость! «Разговор со мной, которого вы так решительно требовали, я надеялся...» «О, не будем говорить о том, зачем я сюда пришла. Прошу вас, монсеньор, во имя моего отца, которому вы спасли жизнь, я имею полное право спросить, что повергло вас в такое отчаяние? Ваша уныние, бледность приводят меня в ужас. Будьте великодушны, расскажите, монсеньор, жальтесь. Я глубоко встревожена. — Зачем? — Моя рана исцелима. Такие слова приводят меня в ужас. Монсеньор, объясните же, сэр Вальтер. Боже, в чем дело? — Ну, хорошо, — сказал Родольф тихо. — После того, как я известил вас о смерти Лилии и Марии, я узнал, что она — моя дочь. «Лилия Мария? Ваша дочь?» — воскликнула Клеманс с неописуемым волнением. «Да, когда вы сообщили, что желаете меня видеть, чтобы передать мне радостную весть, простите мою слабость. Но отец, потерявший свою дочь, потрясенный горем, способен на самые безумные надежды». И я вдруг подумал, «Ну нет, нет, теперь я вижу, я ошибся. Простите меня». Я всего лишь ничтожный, потерявший разум человек. Рудольф, лишенный надежды, сменившийся полным разочарованием, снова упал в кресло, закрыв лицо руками. Госпожа Дарвиль стояла, пораженная, едва переводя дыхание. Она испытывала то радость, то страх от того, какое потрясающее впечатление может произвести на принца предстоящее сообщение. И, наконец, пылкую благодарность проведению, избравшему ее, да, ее, объявить Родольфу, что его дочь жива и что она привезла ее к нему. Клеман, стерзаемая такими сильными чувствами, не могла произнести ни слова. Мерф, разделявший какое-то время надежду принца, был удручен так же, как и Родольф. Вдруг маркиза, забыв о присутствии Мерфа и Родольфа, опустилась на колени и, сложив руки, убежденно воскликнула. «Благодарю тебя, Господи! Да будет благословенно имя Твое! Да будет воля Твоя! Благодарю, что Ты избрал меня сообщить Рудольфу! Его дочь спасена!» Хотя эти слова были произнесены тихим голосом, но с искренностью и глубокой верой, Они дошли до слуха Мерфа и принца. Рудольф стремительно поднял голову в тот момент, когда Клеманс поднялась с колен. Невозможно передать выражение лица принца, созерцавшего маркизу, восхитительные черты, которые, отмеченные небесным озарением, сияли поразительной красотой. Опершись одной рукой на мраморный столик, а другой, пытаясь успокоить биение своего сердца, Она кивком головы ответила на обращенный к ней взгляд Рудольф. — Где же она? — спросил принц, дрожа как осиновый лист, внизу в моей карете. — Если бы не Мерв, внезапно преградивший путь Рудольфу, то он, потеряв голову, ринулся бы вниз. — Вы ее убьете! — воскликнул Эсквайр, удерживая принца. — Она лишь вчера встала после болезни. «Во имя ее жизни будьте благоразумны», — добавила Клеманс. «Вы правы». Едва сдерживаясь, произнес принц. «Вы правы. Я должен успокоиться. Видеть ее сейчас мне не следует. Подожду, пока я приду в себя». «Да, это уж слишком, слишком. Пережить все в один день». Затем, протянув руку маркизе, Он обратился к ней с излиянием сердечной благодарности. «Я прощен. Вы ангел моего искупления. Монсеньор, вы спасли моего отца. Богу было угодно, чтобы я возвратила вам вашу дочь», — ответила Клеманс. «Но я, в свою очередь, прошу простить меня за мою растерянность. Новость меня потрясла. Признаюсь вам, у меня не хватает мужества пойти к Марии. Мой вид может ее испугать». «Кто же ее спас?» — воскликнул Рудольф. — Видите, какой я неблагодарный, даже не спросил, как это произошло. Когда она тонула, ее вытащила из воды смелая женщина. Вы ее знаете? Завтра она придет ко мне. — Я премного обязан ей, — сказал принц. — Мы сумеем ее отблагодарить. — Боже, я правильно поступил, оставив Марию в карете, — сказала маркиза эта сцена была бы для нее гибельной. Несомненно, ответил Мэрф, проведению было угодно так поступить. Я не знала, пожелает ли принц повидаться с ней, потому-то я и решила вначале и спросить у него совет. Теперь, заявил принц, придя в себя и успокоив волнение, уверяю вас, теперь я владею собой. Мэр. Приведите мою дочь. Слова «мою дочь» были произнесены таким тоном, который мы не смогли бы выразить. — Монсеньор, вы уверены в себе? — спросила Клеманс. Будьте осторожны. — О, не тревожьтесь. Я знаю, что ей угрожает, и не стану подвергать ее опасности. Мой добрый Мерв, умоляю тебя, иди, иди же. — Не волнуйтесь, — сказал Эсквайр, внимательно следивший за принцем. — Когда она появится, герцог поведет себя как надо. — Ну иди же, иди скорей, друг мой. — Да, монсеньор, позвольте побыть еще минуту. — У меня не каменное сердце, — произнес Эсквайр, вытирая следы слез. — Она не должна знать, что я плакал. — Чудесный человек, — сказал Рудольф, пожимая руку мерф. — Полноте, полноте. Я не хотел проходить через комнаты в слезах, как Магдалина. Мерф направился к двери, но вдруг остановился. — Монсеньор, что я должен сказать ей? — Да, что он должен сказать? — спросил принц у Клеманс. Ну что, господин Рудольф хочет ее видеть? Я полагаю, больше ничего. Пусть так и скажет. — Ну, конечно, самое правильное — сказать ей эти слова, — — продолжил сквайр, взволнованный так же, как Маркиза. — Я просто скажу, что принц Рудольф хочет ее видеть. Ей не придется догадываться, что-либо предполагать. Так будет правильно. Мэр стоял неподвижно. — Сэр Вальтер! — обратилась к нему Клеманс, улыбаясь. — Вы боитесь? — Верно, Маркиза. Несмотря на мой высокий рост и полноту, я все еще колеблюсь. Друг мой, будь осторожен. — сказал Рудольф. — Если ты не уверен в себе, не спеши. — Нет, нет, монсеньор, — сказал Эсквайр, вытирая слезы. — Несомненно, в моем возрасте эта слабость кажется смешной. Не бойтесь ничего. И Мэрф, уверенный поступью, с бесстрашным лицом направился к крете. Наступило молчание. Клеманс, смущаясь, подумал о том, что она наедине с Рудольф. Принц приблизился к ней почти, робко произнес: "Я хотел искренно сегодня. Сегодня именно хотел искренно признаться, потому что наступивший день весьма знаменателен. Впервые повстречавшись с вами, я полюбил вас. Я должен был скрывать свое чувство и скрывал его. Вы сегодня возвратили мне мою дочь." «Теперь решите, хотите ли вы стать ее матерью». «Я, монсеньор», — ответила госпожа Дарвиль. — «что вы говорите? Умоляю вас, не отвергайте меня. Пусть этот момент станет счастливейшим в моей жизни», — искренне произнес принц. Клеманс издавна страстно любила Рудольфа, ей казалось, что это сон. Признание Родольфа, признание столь простое и трогательное, выраженное при таких обстоятельствах, доставило ей глубокую радость. Но, смущаясь, она ответила, «Монсеньор, я должна вам напомнить о различии званий, об интересах вашего княжества. Позвольте мне прежде всего считаться с влечением моего сердца, соблюдать интересы моей дочери. Осчастливьте нас. Да, осчастливьте». Ее и меня сделайте, чтобы я, находившийся в одиночестве без семьи, смог бы сказать «моя жена», «моя дочь». Наконец, сделайте так, чтобы и бедные дитя, не имевшие семьи, смогло бы сказать «мой отец», «моя мать», «моя сестра». Ведь у вас есть дочь, она станет и моей дочерью. Ах, монсеньор, на столь благородные слова можно ответить лишь слезами благодарности. — воскликнула Клеманс. Затем, сдержавшись, она добавила. — Монсеньор, сюда идут. Ваша дочь. — О, не отказывайте мне! — возмолился Рудольф. — Во имя моей любви. Скажите, наша дочь. — Хорошо, пусть будет наша дочь, — прошептала Клеманс в тот момент, когда мэр, открыв дверь, ввел Лилию-Марию в кабинет принца. Девушка, выйдя из кареты маркиза, стоявшей у подъезда огромного особняка, прошла переднюю, полную выездных лакеев в нарядных ливреях, затем зал ожидания, где толпились слуги, миновала комнату, занятую охраной, и, наконец, оказалась в приемной, где находились камердинер и адъютанты принца в парадной форме. Можно представить себе удивление бедной девушки, не знавшей ничего более роскошного, нежели ферма в Букевале, Когда она проходила по королевским апартаментам, сверкающим золотом, украшенным зеркалами, картинами. Как только она появилась, госпожа дарвиль подбежала к ней, взяла за руку и, обняв, словно поддерживая, повела к Рудольфу, который стоял подле камина, не в силах пошевельнуться. Мэр, поручив Марию госпоже Дарвиль, поспешил исчезнуть за портьерой огромного окна, чувствуя, что недостаточно уверен в себе. При виде своего благодетеля, своего спасителя, своего бога, созерцавшего ее в безмолвном экстазе, Лилию Марию, тоже потрясенную, охватила дрожь. — Успокойтесь, дитя мое, — сказала ей маркиза. — Вот ваш друг, господин Рудольф, который ждал вас с нетерпением. Он очень тревожился о вас. — О, да, да, очень... Очень тревожился, — пробормотал Рудольф, все еще не двигаясь с места. Сердце его обливалось слезами при виде бледного и нежного лица дочери. Вот почему, несмотря на свою решимость, принц вынужден был на мгновение отвернуться, чтобы скрыть, что он глубоко растроган. — Послушайте, дитя мое, вы еще очень слабы. Садитесь сюда, — сказала Клеманс, чтобы отвлечь внимание Марии и она отвела ее к большому креслу из позолоченного дерева, в которое пивунья осторожно села. Ее смущение все более и более усиливалось. Она была подавлена. Голос у нее пропал. Она огорчалась, потому что до сих пор не могла вымолвить ни одного слова благодарности Рудольфу. Наконец, по знаку госпожи Дарвиль Облокотившийся на кресло Марии и державший ее руку в своей, принц тихонько приблизился к ним. Овладев собою, он обратился к Марии, повернувшей к нему свое очаровательное лицо. Наконец-то вы навеки соединены с вашими друзьями. Вы их теперь уже не покинете. Сейчас важно забыть все то, что было тяжелого в вашей жизни. Да, дитя мое, — добавила Климанс, — лучший способ доказать, что вы нас любите, — забыть печальное прошлое. Верьте мне, господин Рудольф, и вы тоже, если я невольно и вспоминаю прошлое, то лишь для того, чтобы сказать себе, что без вас я по-прежнему была бы несчастной. Да, но мы сделаем так, чтобы у вас не возникали эти мрачные мысли. Вы будете окружены заботой. У вас не будет времени предаваться воспоминаниям, моя дорогая Мария, — продолжал Рудольф. — Вы ведь знаете, что это имя дал вам я на ферме? — Да, господин Рудольф. А госпожа Жорж, которая позволила мне называть ее моей матерью, а как она поживает? — Очень хорошо, дитя мое. Но я должен сообщить вам, Удивительную новость. Мне, господин Рудольф, после того, как я встретился с вами, выяснилось важное обстоятельство о вашем происхождении. О моем происхождении? Стало известно, кто были ваши родители. Знают имя вашего отца. Рудольф произносил эти слова сквозь слезы, Мария, весьма взволнованная, обратила свой взор к нему, и принц смутился. Другой случай, на этот раз комический, рассеял внимание пивуньи и помешал ей заметить взволнованность принца. Почтенный сквайр, все время не выходивший из-за портьеры и, казалось, внимательно рассматривавший сад, не мог удержаться и громко чихнул, потому что он плакал, как ребенок. — Да, моя дорогая Мария, — поспешила сказать Климанс, — вашего отца знают, он здоров. — Мой отец! — воскликнула Пивони с таким выражением, которое повергло мужество Рудольфа новому испытанию. — И в один прекрасный день, — продолжала Климанс, — быть может, скоро вы его увидите. Вас, конечно, удивит его высокое положение и знатный род а моя мать. Увижу ли я ее? — Ваш отец, — ответит на этот вопрос дитя мое. — Будете ли вы рады увидеть его? — О, да, конечно, — сказала Мария, опустив глаза. — О, как вы будете любить своего отца, когда узнаете его, — сказала Маркиза. — С того дня для вас начнется новая жизнь. Не так ли, Мария? — заметил принц. — Нет, господин Рудольф, — искренне ответила пивунья, — моя новая жизнь началась с того дня, когда вы пожалели меня, отправили на ферму. — Но ваш отец вас обожает, — сказал принц. — Его я не знаю, я всем обязана вам. — Значит, вы меня любите? — Столько же, может быть, даже больше, чем любили бы вашего отца. — «Я вас благословляю, и я вас чту как Бога, господин Рудольф, потому что вы сделали для меня столько, сколько может сделать один лишь Бог», взволнованно ответила пивунья, забыв свою обычную робость. Когда эта дама заговорила со мной в тюрьме, я ей сказала то, что говорю всем. «Да, господин Рудольф, встречая очень несчастных людей, я говорила им, надейтесь». Господин Рудольф помогает несчастным. Тем, кто колебался между добром и злом, я говорила, мужайтесь, будьте добрыми. Господин Рудольф вознаграждает добрых. Злым я говорила, берегитесь. Господин Рудольф наказывает злых. Наконец, когда я решила, что умираю, я подумала, Бог смилостивится надо мной, если господин Рудольф нашел меня достойной его внимания. Лилия Мария, увлеченная порывом благодарности к своему благодетелю, преодолела страх, легкий румянец окрасил ее лицо, а ее прекрасные голубые глаза, обращенные к небесам, как будто в молитве, сияли нежным блеском. За возвышенными словами Марии на несколько минут наступило молчание. Глубокое волнение охватило актеров этой драмы. «Вижу, дитя мое!» заговорил Рудольф, едва сдерживая свою радость, что в вашем сердце я почти занял место вашего отца. «Это не моя вина, господин Рудольф. Быть может, это скверно с моей стороны. Но я сказала вам, что я вас знаю, но не знаю своего отца». И она, смутившись, опустила голову. «К тому же вам известно мое прошлое, господин Рудольф. Несмотря на это, вы облагодетельствовали меня». Но мой отец ничего не знает о моем прошлом. Быть может, он будет сожалеть, что нашел меня. С содроганием заметила несчастная девушка. И раз он, как вы сказали, такого высокого происхождения, он, конечно, будет стыдиться, краснеть за меня. — Краснеть за вас! — воскликнул Рудольф, выпрямившись и гордо подняв голову. — Успокойтесь, бедное дитя! Ваш отец создаст вам такое блестящее положение, такое высокое, что даже самые избранные среди великосветских аристократов будут отныне относиться к вам с высоким уважением, стыдиться вас. Нет, нет. Вслед за королевами, которым вы близки по крови, вы пройдете как равные среди самых благородных принцесс Европы. Он сеньор! — воскликнули одновременно Мерф и Клеманс, испуганные возбуждением Рудольфа и возрастающей бледностью Марии, изумленно смотревшей на своего отца. Краснеть за тебя, продолжал он. О, если я когда-либо был счастлив и горд своим титулом принца, то только потому, что благодаря моему положению я могу возвысить тебя настолько. Насколько ты была унижена! Понимаешь ли ты, моя дорогая, моя обожаемая дочь, потому что ведь это и я, твой отец?» И принц, не в силах более укротить свое волнение, упал на колени к ногам Марии, заливаясь слезами. «Благодарение Богу!» — воскликнула Мария, сложив руки. Мне было дозволено любить моего благодетеля так, как я любила его. Это мой отец. Я могу обожать его без угрызений совести. «Будьте благословенны, мой!» — она не смогла договорить. Потрясение было слишком сильным, Мария потеряла сознание, упав на руки принца. Мерф бросился к дверям передней и, открыв их, закричал «Доктора Давида, сейчас же к его королевскому высочеству!» Там с кем-то плохо. Будь я проклят. Я убил ее, — воскликнул Родольф, рыдая на коленях перед своей дочерью. — Мария, дитя мое, послушай меня. Я твой отец. Прости меня. — О, прости, я не смог больше хранить эту тайну. — Я убил мою дочь. Господи, я убил ее. — Успокойтесь, — сказала климанс Нет никакой опасности. Посмотрите, щеки розовые. Это обморок. Всего лишь обморок. Но ведь она едва оправилась. Приступ может ее убить. Какое несчастье! О, горе мне! В это время Давид, доктор-негр, поспешно вошел в комнату, держа в руке небольшую шкатулку и письмо, которое он вручил Мерфу. «Давид, моя дочь умирает. Я спас тебе жизнь. Ты должен спасти мое дитя». — воскликнул Рудольф. Хотя и изумленный тем, что принц говорит о своей дочери, доктор бросился к Марии, которую госпожа Дарвиль держала в объятиях, пощупал пульс девушки, положил ей руку на лоб и, повернувшись к Рудольфу, который ждал приговора врача, сказал «Никакой опасности. Ваше высочество, успокойтесь». «Ты говоришь правду? Никакой опасности?» — Да, монсеньор, несколько капель эфира, и мадемуазель придет в себя. — О, Боже! — воскликнул ошеломленный принц, на которого с изумлением смотрела Клеманс, еще не понимая, в чем дело. — Монсеньор, — сказал Давид, все еще занятый возле Марии, — ее состояние не внушает тревоги. Но свежий воздух ей крайне необходим. Следовало бы перенести кресло на террасу, открыть дверь в сад «Обморок пройдет!» Мэр в тотчас побежал открыть застекленную дверь, выходившую на огромное крыльцо, образующее террасу. Затем вместе с Давидом они осторожно перенесли кресло, в котором без чувств находилась пивунья. Рудольф и Клеманс остались одни.